Глава 2. Демон подбирался ко мне ближе. Он изменялся все сильнее, лицо больше не напоминало лицо. Теперь это морда разъяренной твари. Тело тоже не походило на человеческое. Это сраный демон. У него даже рога отросли, здоровенные, как у быка. И всем на это плевать, будто они видят демонов каждый день. А может и видят, ведь это я здесь впервые, а они нет. Бой против демона. Такого у меня даже во снах не было. Он рванул на меня. От его громких шагов внутри у меня все перевернулось. Но я отпрыгнул, и эта огромная, залобная вонючая масса сплошных мускулов пронеслась мимо. Он несколько раз взмахнул крыльями меня, обдула волной воздуха. Толпа орала от восторга, а демонюга, ставший еще больше, чем когда был человеком, так и норовила меня прикончить. Я уклонился от удара толстенной лапы и на автомате скинул в ответ. Кулак в перчатке, которой были приделаны шипы, врезался в морду демона. Тот раскрыл пасть, из которой пахло чем-то похожим на запах прошлогоднего китайского фейерверка. Он внезапно развернулся. Я ожидал хилкик, удар пяткой с разворота, но демон... У него еще хвост толстый, как анаконда. Он ударил меня по ногам. Я упал на твердый канвас. Отбитые за сегодня ребра заболели. А демон, как в долбанном рестлинге, прыгнул на меня сверху. Я откатился, а соперник приземлился рядом от его падения, меня аж подбросило. Демон сразу ударил хвостом и попытался задеть меня крылом. Я откатился еще раз и встал. Удар хвостом, я успел отойти и сразу сблизился. Я сделал вид, что буду бить в корпус, а сам ударил его лоу-киком ногой по голени. Это как пинать светофор. Я едва успел избежать от которая могла оторвать мне голову, и ударил его в живот. Прескак камень. Демон замахнулся обеими руками. Собирается крушить мне кости как вдруг раздался звон. А он закончился. Демон прошел мимо, будто забыл про меня. Его ждали тренер и секунданты. Так, значит, хоть какие-то правила есть. Я на ватных ногах отошел в свой угол и сел на красную пластиковую табуретку, которую принесла сестра. «Неплохо держишься», — сказала Юля. Э, «Лия, стоя рядом, еще бы немного и победил». «Да ты видела, во что он превратился!» Я показал сторону старого Герберта. Демон сидел и слушал своего тренера, как обычный боец, иногда кивая. Ну да. Лия пожала плечами и потянула мне бутылку с водой. Он же полукровка. В этом турнире все полукровки, кроме тебя. Троих ты сегодня уже победил. Как? Я смочил рот и выплюнул воду. Просто бил их, пока не вырубил. Лия осмотрела мое лицо. Ты меня беспокоишь, Алекс. Как победишь? Пойдем с тобой к доктору. «Дорого, ну что поделать?» «Ой, мне пора». Она выскочила из клетки, охранник захлопнул дверь и закрыл на замок. Снаружи клетки прошла симпатичная стройная девушка, несущая табличку с цифрой 2. На ней были только шорты без майки или спортивного бюстгальтера. Грудь тряслась в такт шагам. Она удалилась, виляя задницей. Я с демоном опять один на один. «Но сдаваться я не собирался». «Я кое-что обещал, Юля». А ведь я думал, что больше мы уже никогда не встретимся. И вот, она рядом. Немного другое имя. Юлия, Лия. Как и я, стала Алексом, а не Лехой. Это мой второй шанс, чтобы исправить все. Ведь первый я просрал. А если для этого надо набить морду демону, я это сделаю. Тем более, я еще не видел ничего, чтобы он мог противопоставить мне и... Он взмахнул мощными крыльями и подлетел под вершину клетки. Там схватился ногами за прутья и повис вниз головой, как долбаная мать ее летучая мышь. Летучая мышь, которая хотела меня убить. «Один!» — начал считать рефери. «Два! Три!» Так, значит, летать тут не приветствуется. И что бы мне... Демон, как Бэтмен, спикировал на меня сверху. Я уклонился на одних только рефлексах. Он задел меня крылом и сбил с ног. Я опять грохнулся на пол. Но сам старый Герберт впечатался головой в клетку. Его башка застряла между прутьев. Ну, этот ты зря. Из моих цепких лап еще никто не вырывался. Я подскочил к нему, зарядил коленом в корпус и начал прицельно бить по болевым точкам. Обычно я не слушаю толпу во время боя, но тут это было тяжело. На каждый мохлесткий и чувствительный удар толпа отвечала довольным гулом и криками. «Печень, почки, селезенка!» «Понятия не имею, что внутри у демона, но эта тварь рычала от боли. Я найду у тебя все чувствительные места, тварь!» Старый Герберт дергал головой. Рога мешали ее вытащить. А демон был так зол, что не догадывался чуть повернуть башку. «Бей его!» — кричала Лия, стоя недалеко от нас. Точно так же, как она кричала во время первого боя. Я зарядил противнику коленом, потом несколько раз врезал локтями. Судья ничего не сказал, значит, не запрещено. Демон обхватил прутья лапами и начал раздвигать. Они затрещали. Один лопнул, но я успел убраться до того, как тварь смогла впечатать меня в пол. Старый Герберт зарычал от ярости и подлетел, хватаясь за прутья на потолке. Глаза светились ярко-желтым светом. Он целился в меня. Я остановился. Рискую, но что поделать? Он рванул вниз, но ногами вперед. Удар, который должен был превратить мои кости в пыль, прошел мимо. Я успел уклониться. Старый Герберт наполовину провалился в ринг, проломив твердую поверхность под покрытием и подняв кучу пыли. Я прыгнул на него, делая сверхрискованный удар коленом. В цель. Я отбил коленку, а его клыки. Теперь другим коленом, ногой, еще пяткой с разворота и еще раз прямой хайкик в голову. Колено, локти. Демон смотрел на меня. Его желтые глаза покрылись пеленой. Толстые руки опустились. Я встал напротив и начал бить кулаками. Медленно, рассчитывая каждый удар. «Раз, два, три!» Проорала толпа. 4 Они считали каждый мой удар, встречая особо жестокий и восторженным ревом. Я бил еще. Подбежал по мне ручьем. Мокрые волосы лезли в глаза. Пыль от сломанных досок пола прилипла к телу. Я ударил еще раз. И тут рефери, большой Маккарт, грубо отпихнул меня. Я поскользнулся на собственном поту и чуть не упал. «Раз!» — начал он считать. «Два!» «Три!» «Четыре!» «Пять!» — раздалось со всех сторон. Все эти богатенькие зрители стояли возле клетки, обхватив прутья руками. На пальцах у многих видны перстни с драгоценными камнями. У всех красные. Я нашел взглядом Лию. Она улыбалась. «Шесть!» «Семь!» Старый Герберт устало мотал головой. «Восемь! Девять! Десять!» Толпа зашумела, как море, во время шторма. Старый Герберт рухнул на спину, но перед тем, как вырубиться он посмотрел на меня и начал шептать. И почему-то я это услышал. «Освободитель!» Но мне было некогда об этом задуматься. Все орали, забыв, что в начале боя меня освистали. Кто-то хлопал в ладоши, кто-то топал ногами о пол. Один охранник достал пушку и начал стрелять в потолок. Лицо довольное. Другой тоже пальнул но его засыпало искрами из лампы, а его сосед колотил прикладом винтовки по полу. Судья Большем Маккарт взял меня за руку и вскинул ее вверх. Жест, понятный каждому. Старый Герберт так и лежал. Крылья втягивались, цвет лица менялся, а глаза перестали светиться. «Алекс!» — Лия повисла у меня на шее. «Где ты так научился?» «Вот это удары!» Она восторженно изобразила двоечку в воздухе. «Бил и бил!» «Фаулер бы посидел от злости, если бы у него оставались волосы!» Меня радовали только первые десять побед в моей жизни. Потом я воспринимал их как должное Но детская радость сестры передалась и мне. Я ее подхватил и крутанул. Она ногами задела кого-то из секундантов старого Герберта, склонившихся над побитым. «Мы его сделали!» — шепнул я. Победа почти такая же, как в первый раз. Я вытер пот с олба и оглядел толпу. Меня снимал оператор. Я подмигнула ему в камеру и стрельнул указательным пальцем, как делал всегда. «Надо же!» — раздалось с потолка. «Бродяга с нижнего города начистил морду старому Герберту! А что так тухло? Разве это не заслуживает пары хлопков?» Толпа заревела еще громче. Те из богатеев, кто были рядом, просунули руки сквозь прутья клетки и начали хлопать по рингу. Вышли две девицы в узеньких трусиках. Одна поцеловала меня в щеку, прижавшись ко мне горячей грудью. Вторая вручила мне нечто. Вроде бы это кубок, но больше похоже на стеклянную супницу для борща. Высокий мужчина с проседью протиснулся через них и сунул мне микрофон. — Ты сделал старого Герберта, — сказал он. Как — Как ощущения? — Охренеть! Только и смог ответить я. Старый Герберт поднялся и подковырял ко мне. Лицо опухло от ударов. Он что-то хотел сказать но просто вытянул руку. Я слегка стукнул по ней и побитый полудемон ушел, грамовая, опираясь на секундантов. Он почему-то назвал меня освободителем. Самый странный бой в моей жизни. Но вдруг шум толпы стих. На ринг поднялся седовласый мужчина с аккуратной бородкой. Рядом с ним стояли охранники в броне и шлемах с красными визорами. Пушки они держали наготове «Отличный бой, юноша!» — сказал Седой, сверля меня колючим взглядом. — Я впечатлен. Он похлопал меня по плечу и ушел. Едва он исчез, как толпа начала орать с удвоенной силой. А потом кто-то вообще поднял меня на руки и начал качать. — Через неделю новые бои! — сказал мне мужик с толстыми щеками, отсчитывая обслюнявленным пальцем купюры. — Платят больше! Они красные и хрустящие, с чем-то профилем. На каждой три нолика. И эта ступочка передо мной все росла и росла. Мы были в подвале. Я накинул старую футболку поверх потного тела и теперь мерз. Никакого душа не полагалось, а шорты, в которых я вышел на бой, похоже, были моей повседневной одеждой. Но, судя по довольному лицу Лии, я получил хорошие деньги. И скоро мы заживем лучше. «Если бы ты был под опекой одной из семи охотников», сказал мужик, отвлекшись от пересчета денег, то смог бы записаться на адский забег. — А что это? — спросил я. — Не знаю, что это. — Хе, — он усмехнулся. — Ничего, без Лиса тебя туда не пустят. Старый Герберт побеждал в этом турнире, но он теперь старик. Лия тщательно пересчитала толстую пачку и сунула ее мне. — Все твое, но тебе нужно в райбат. Не забывай, — сказала она. — А надо еще к доктору, чтобы посмотрел твою голову. «Ты что-нибудь вспомнил?» «Ничего». «Да не волнуйся ты», — произнес я. «Главное, что мы победили». «И ты остался жив. В какой-то момент я подумала, что он тебя сейчас убьет, но ты силен!» Она засмеялась. «Давай отпразднуем». Если честно, я бы лучше пошел домой и выспался. Но куда? Я все еще ничего не понимал. Если бы не Лия, я бы, наверное, попросту свихнулся. Но пока она здесь, мне плевать на каких-то демонов. Тем более, что их тоже можно бить и побеждать. Мы вышли на улицу. Сейчас ночь или глубокий вечер. Туман настолько густой, что в нем почти ничего не видно. Лия перепрыгнула грязную вонючую лужу и протянула мне руку. «Помогу», — сказала она. «И не вздумай тут купаться». «Не собираюсь». Я перебрался через зловонную жижу. Оттуда высунулись какие-то усики и направились в мою сторону. Не знаю, что это, и знать не хотел. Мы пошли дальше, через грязный проулок, заваленный мусором. Здесь так влажно, что даже кирпичи блестели. Кто-то в тумане громко кашлял. — Ирна! — озвал какой-то мужик. — Ирна, вернись! Мы вышли на покрытую красной пыли улицу. Мимо нас проехала какая-то ржавая машина с огромным болтающимся позади глушителем выпуская целую тучу дыма, пахнущего не пойми чем. Через густой туман просвечивали вывески, но я не мог их прочитать. Это больше походило на те закорючки, которые были во всяких фильмах про инопланетян, чем на буквы. Вывески светились ярко, но фонарей не было. Стремный какой-то райончик. «И что дальше?» – спросил я. Лия остановилась. «Я хотела предложить тебе завтра же подняться и идти в Райбат», расстроенно сказала она. «Но лучше к доктору. Только дорого, придется еще один бой, и уже тогда в райбат. Но смотри сам, тебе решать». «Не понял». «Ну, нам денег хватит, только на что-то одно. Хороший доктор в верхнем городе стоит дорого», — она показала наверх. «Я ничего там не увидел, кроме тумана наверху. Не вести же тебя к ветеринару». «Хотя...» — она улыбнулась. «Дядя Герри тогда быстро поставил тебя на ноги». Но он вряд ли поможет тебе с головой. Но это завтра. Нижний город закрыт на ночь. Нас не выпустят. Ты же предлагала отметить. Точно. Мы пошли дальше по этой влажной грязной улице, залитой вонючими лужами, которые сильно парили. Что-то капало сверху. Лия это осторожно обошла. Асфальт под этими каплями дымился. Нам сюда. Она подвела меня к небольшому зданию с отключенной вывеской и окнами настолько грязными, что за ними ничего не было видно. «Вроде закрыто», — сказал я. «Постучи», — попросил Алье. Я стукнул в дверь дважды. На третье она открылась, и оттуда выглянул пожилой китаец с тонкими седыми усами и бородкой. При виде его мне сразу подумалось, что он похож на какого-то мастера боевых искусств. Он радостно засмеялся. «О, я все видел, по сраному ящику», — сильным акцентом сказал он, обхватывая мою ладонь двумя руками. «Молодец, Алекс, я в тебя не сомневался». — Уделал большого, рогатого мудилу! — Еще бы! А я была совсем близко! — похвасталась Лия. — Видела, как он его бил. И вот пришли отпраздновать, но... Она помрачнела. — Что случилось? — спросил китаец, настораживаясь. — Дядя Цзы! Фаулер отправил людей его избить. Они ударили Алекса по голове, и он... Лия показала мою голову. И он потерял почти всю память. — Ну и дела! Ты меня не помнишь? «Это же я, Лю Ци. «Мать мою за ногу!» Китаец посмотрел мне в глаза. «Старый дядя Цзи, который научил тебя заваривать охрененный чай!» «Эх!» Он вздохнул и покачал головой. «Такое могут лечить только в верхнем городе. Наши живодеры голову не лечат!» Он прошел внутрь, оставил дверь открытой. «Мы пошли за ним». «Это какой-то ресторанчик всего с тремя пластиковыми столами, покрытыми грязными, клетчатыми скатертями. Мы заняли столик у грязного окна. Китаец Лао Цзи прошел за стойку и включил там плиту, которая была прямо в этом же помещении». «Только тебя и показывают», — сказал он и включил стоящий на стойке телевизор. «И долго будут. Хороший бой. Даже в верхнем городе будут смотреть. Дядя Цзи, когда ты последний раз убирался?» — спросила Лия, осторожно отлепляя рука в куртке от жирной скатерти. — Ну хрена? Все равно кроме вас никто не ходит. Хоть за аренду платить не надо, и то хорошо. Лия подошла к телевизору и протерла его платком. Без слоя пыли мутное изображение стало ярче, даже появились цвета. А там и правда показывали меня. Я не любил смотреть свои бои, особенно повторы. Всегда казалось, что у меня глупое лицо в этот момент. Но я же на нокаутер, так что у меня этих повторов на ютубе валялись сотнями, с разных ракурсов, нарезками под всякую музыку. Но этот, где только что бил старого Герберта, привлек мое внимание. Со стороны демон казался еще больше, чем в клетке. А потом показали другие бои, которые я уже не помнил. Там был один демон, но не такой огромный, и двое человек. Одного я вырубил в первом раунде, другого во втором. — Неплохо, но техника страдает, движения скованные. Сейчас я двигаюсь намного лучше. Я отвлекся от картинки. Какое мне дело до техники? Я неизвестно где и вижу сестру, которой был на похоронах. Но она живая и радостная, как всегда, и будет жить дальше. Если ради этого мне потребовалось оказаться в этом странном месте, то пусть. Я только за. — Ты так на меня смотришь, будто не видел сто лет. Лия засмеялась. В каком-то роде это так и есть. А ты можешь рассказать, что... — Мое фирменное! — объявил китайц поставил перед нами полную тарелку. — То еще дерьмо, но вам понравится. Я присмотрелся. Картошка фри, жареные куски курицы в кляре, сладкая газировка. То, что я никогда не ем, за исключением одного случая, когда с сестрой праздновали победу. Сегодня как раз такой случай. — Знаю, что тебе такое нельзя. — сказала она. — Но сегодня можно. Она схватила картошку и обмакнула в соус. Я тоже попробовал и быстро запил холодной приторно-сладкой жижи из стеклянной бутылки. Этот соус сжется, будто его сделали в аду. ли я всегда любила острое. — Так что это за райбат? — спросил я. — Можешь напомнить? — Ну, если вкратце, то Академия, где я... В дверь постучали. Китаец нахмурился. — Хм... — Я больше никого не жду. — Может, это к вам? — Вряд ли, — ответила лия Разве что. В грязное окно бросили камень, оно разбилось. Стекло со звоном рассыпалось на полу. А кто-то так пнул дверь, что она слетела с петель. В ресторанчик вошли трое. Здоровенный жлоб под два метра, тщедушный хмырь с длинными волосами и толстяк в грязной майке, держащий в руках биту. При виде меня он усмехнулся и постучал битой по ладони. А следом вошел еще один. Небритый лысый мужик в кожанке и мешковатых штанах. На шее у него золотая цепь толщиной в палец. А я его знал. Это он. — Это Фаулер. — Ну что, Алекс? — пробурчал мужик неприятно высоким голосом. — Думал, что можешь меня подставить. Не получилось добить тебя в прошлый раз. Разберемся сейчас. «Этот мудила пристрелил меня в подъезде, когда я возвращался из боя, с того боя против негра. Сейчас бандюган выглядит иначе. Он моложе, на голове даже есть волосенки, и щитина другого цвета. Но это он. Я его сразу узнал. И пусть в этом месте его зовут Аулер, мне плевать, ему пора платить по счетам».